и грабит города и поселения. Хотя воин Испания ни с Англией, ни с Францией давно не ведет. Короли ответили испанским послам, что люди эти им не подчиняются, и его католическое величество волен поступать с ними, как ему заблагорассудится. Король Франции указывал при этом, что на Испаньоле у него нет ни единой крепости, и что он оттуда не извлекает никаких доходов. Король Англии заверил, что он никогда не давал жителям Ямайки приказание чинить урон подданным его католического величества. Желая остаться в дружбе с испанским двором, английский король даже отозвал губернатора Ямайки и назначил на его место другое лицо. Тем временем пираты и не думали отказываться от своих набегов. В этой книге мне хотелось бы кратко рассказать, как появились пираты на Тартуге, каковы были их важнейшие походы, а также поведать о жизни наиболее прославленных пиратов, об их взаимоотношениях и о снаряжении разбойничьих кораблей. На Тартуге одним из первых пиратов был Пьер Большой, родом из Депа. В 1662 году На маленькой барке с отрядом всего лишь 28 человек он захватил вице-адмирала испанского флота. Это событие произошло у западного побережья острова Испаньолы, близ мыса Тибурон. В те времена испанцы ходили Багамским каналом и мимо острова Кайкос. Пьер Большой высадил испанцев на берег, а корабль отправил во Францию. Я читал дневник одного очевидца, и мне хотелось бы описать подробнее, как было дело. Сей пират бороздил воды моря уже довольно долго, но добычи никакой у него не было. На корабле кончался провиант, обшивка была довольно ветхая, и в любое время судно могло дотечь. И вдруг пираты заметили корабль, отбившийся от большой флотилии. Пьер сразу же приказал поставить паруса и направился за ним следом, не выпуская его из виду. Он решил подойти к кораблю, отрезать все пути к берегу, врасплох совершить на него нападение и взять его на абордаж. Пираты обещали беспрекословно выполнять волю своего вожака, ибо уяснили, что он даст им больше чем удалось бы добыть им без его помощи, и поклялись друг другу верности. Командир дал приказ подойти кораблю, спрятав все оружие на дне барки. Когда они приблизились, уже смеркалось, и их никто не заметил. Вооруженные только пистолетами и палашами, они взяли корабль на абордаж. Не встретив сопротивления, пираты добрались до каюты, где капитан играл в карты со своими подчиненными. и мигом приставили ему в груди пистолет. Капитан был вынужден сдать корабль, а тем временем остальные пираты бросились туда, где хранилось оружие, и моментально его расхватали. Тех испанцев, которые вздумали обороняться, пристрелили. Еще днем капитана предупреждали, что судно, показавшееся на горизонте, принадлежит пиратам, что встреча с ним сулит беду. Но капитан не внял этим предостережением и отдалился от других судов. Ему не страшны были даже такие крупные корабли, как его собственный. А тут дело шло о какой-то ничтожной барке. За подобную беспечность ему и пришлось жестоко поплатиться. Барка подошла с подветренной стороны. Испанцы увидели на борту чужеземцев и в ужасе решили, что те свалились прямо с неба. И в один голос вскричали. «Jesus сон demonios estos!» «Иисус, да ведь это черти!» Пираты захватили все имущество матросов, командир присвоил себе корабль, высадил испанцев на берег, а сам отправился во Францию. Там он, вероятно, и остался, во всяком случае, с тех пор он уже не выходил в море. Узнав о необыкновенном приключении этого пирата, Плантаторы и охотники острова Тартуги забросили охоту и полевую эстраду и также предприняли попытку захватить корабль, чтобы разграбить затем испанские владения. Они снарядили канои и встретились у мыса Альваарс. Испанцы перевозили свои товары чаще всего на барках, нагружая их доверху кожами и табаком. Они выращивали табак на продажу в Гавану. Испанские корабли не ходили дальше Гаваны, столицы острова Кубы. Пиратам, в конце концов, удалось захватить несколько барок с кожами и табаком. Они привели их на Тартугу и продали свою добычу торговому судну, которое как раз стояло в гавани. На вырученные деньги они купили порох, свинец и прочий припас, необходимый для их нового ремесла. Вскоре они снова снарядили барку и на сей раз отправились в заливы Кампечи, к берегам Новой Испании. Там велась обширная торговля и можно было встретить много кораблей. Пиратам удалось собрать богатую жатву и спустя два месяца они привели на Тартугу два судна, которые направлялись к каракасу. Корабли были гружены серебром и послали их для закупки разных товаров. Возвратившись, пираты не стали задерживаться на берегу и снова вышли в море на захваченных судах. Немного спустя они настолько разбогатели, что флотилия стала насчитывать 20 судов. На это ушло всего два года. Испанцы, видя сколь усилились пираты, снарядили два фрегата для защиты своих кораблей и перебили разбойников.